«Эпилог. Надеюсь, не опоздала?» Маша взглянула на часы и выдохнула. «Нет, это я, рано. Эма улыбнулась. «Решила занять нам столик до того, как здесь станет совсем тесно». Маша огляделась по сторонам. Эма права. До праздников оставалось буквально три дня. И у посетителей кафе было веселое настроение. Да и в целом атмосфера приятного заведения располагала к беседе за чашечкой горячего напитка. Эмма выбрала кофе, а вот Маша предпочла чай. Плюхнувшись на стул, она выдохнула. «Я так устала!» «Забегалась с этим отпуском!» «Когда вылет?» «Завтра в девять утра». Сдув светлую прядь, выбившуюся из пучка, Маша улыбнулась. Ее радовала мысль провести время в теплом местечке, в компании детей и любимого человека, но кое-что пугало сильнее, чем перелет. О, вижу по твоему лицу, что ты не сильно-то и хочешь в отпуск. Хочу, честное слово, но... Его родители? Ага. Пробубнила Маша, рассматривая столешницу. Я даже не представляю, какие они будут задавать вопросы. А ведь будут. Обязательно устроят допрос. Вон мои до сих пор огрызаются после того, как все узнали. Маша перестала скрывать правду не только от близких и дорогих людей. Но вынуждена была прекратить слухи которые расползались, как ядовитые змеи. Мать бушевала, как торнадо, но, получив мощную поддержку от любимых, Маша больше не боялась гнева родительницы. И пусть там отношения так и не наладились, но в итоге она приобрела намного больше, чем понимание от родни. Возможно, со временем все изменится, но сейчас она хотела думать лишь о тех, кто любил ее. «Ты накручиваешь себя раньше времени», ответила Эма, аккуратно поднимая чашку. уверена, «Родители у Роберта – люди воспитанные и будут вести себя деликатно. Они уже накупили подарков мальчикам и просят разрешить им взять ребят на летние каникулы». «Оу!» – протянула Эмма. «А это уже серьезно. Кажется, меня почти боготворят, мне страшно. С чего такие мысли? Я родила им внуков, сразу двух. Их мечта исполнилась». Нервно хохотнув, Маша схватилась за чашку которую ей принесла милая официантка в фартуке со снежинками. Даже не представляю, что будет, когда они узнают. Маша осеклась и с опаской взглянула на замолчавшую эму Та выпрямилась, прищурилась и кивнула, предлагая ей рассказать правду. То, почему девушка внезапно позвонила эми накануне отлета и пригласила посидеть в кафе, хотя они виделись совсем недавно на общем сборе. Так и Вероника Майер называла посиделки для всех друзей. «В общем, я беременна». О! -о, -о Вновь протянула Эмма. «Да-да, и не смотри так». «Ох, ну почему, если Роберт снимает трусы, то я залетаю?» «Что за физика такая?» «Это биология!» Поправила Эмма, рассмеявшись. А вот Маше было не до смеха. Вчера она сделала тест и с удивлением наблюдала за тем, как появлялась вторая полоска. Главная полоска в ее жизни. Пожалуй, о черной полосе ей стоило позабыть, потому что началась белая сплошная или двойная красная. Очень плохая биология. Нам лететь в отпуск на море, я, если честно, переживаю. Маш, ничего страшного. Я так понимаю, срок маленький? Да, но все же. Послушай, если ты себя хорошо чувствуешь и нет опасений, то, думаю, отпуск не повредит. Главное, соблюдай все правила. «Не перенапрягайся и просто береги себя». «Я понимаю». Пробурчала Маша, заглядывая в чашку. «Но если узнает Роберт, то не будет никакого отпуска». «Так ты не говори!» Хохотнула Эмма. «Подумаешь, проблема. Расскажешь уже там». «Да, это будет сюрприз». «Отличный подарок любимому мужчине, который души не чает в детях. Представь его реакцию, когда ты расскажешь, что он вновь станет отцом». «Думаю, Роберт — самый счастливый человек на свете», — заключила Эмма, подзывая официантку. «Нам нужно отметить это эклерами». Пока Эмма делала новый заказ, Маша крутилась на стуле, не решаясь попросить подругу о еще одной просьбе. Но Эмма не была бы собой, если не заметила смятение девушки, поэтому, когда официантка ушла, Эмма перегнулась через стол и положила теплые ладони поверх кистей Маши. Та замерла и взглянула на нее. Говори! — Вижу же, переживаешь. — Я могу попросить тебя? — Слушаю. — Ты будешь вести мою беременность? Ну, когда мы вернемся? — С удовольствием! — рассмеялась Эмма, выпрямляясь. — Кажется, я скоро стану семейным доктором, с учетом количества беременностей на душу населения. Маша нервно хохотнула. Она успела перезнакомиться со всеми друзьями Роберта и теперь понимала, почему Эмму так рассмешила просьба девушки. «Спасибо», — ответила Маша, чувствуя, как на глазах проступили слезы счастья. Получить поддержку от стольких людей она до сих пор не могла поверить в счастье. «Кстати», — проговорила Эмма, возвращаясь к разговору. Диана уволилась. «Что?» «Не выдержала нагрузки. Елена в бешенстве». «Представляю», — хмыкнула Маша, догадываясь, каково теперь Аристарховне оставаться без помощника Накануне праздников. Впрочем, этого можно было ожидать. Не думаю, что Диана была готова к такой нагрузке. Я же из клиники вообще не вылазила. А Диана молоденькая. Ей по вечерам и выходным гулять охота, а не в бумажках копаться. Ладно, пусть это будет на совести Аристарховны. Ты лучше расскажи о себе. Где и с кем будешь встречать Новый год? Эмма пожала плечами. Она хотела казаться незаинтересованной в предстоящих празднествах. Но по искоркам, вспыхнувшим на дне глаз, Маша догадалась. У Эммы какие-то изменения в личной жизни. «Да ладно!» — всплеснула руками Маша. «Только не говори, что тот самый таинственный воздыхатель пригласил». «Воздыхатель?» — Эмма закатила глаза. «Скорее нервотрепатель!» «Но да, кое-что изменилось. Расскажешь?» «Это долгая история. У меня есть время послушать. «Багаж собран, билеты готовы. Одобрение на перелет в нынешнем положении получен». Сложив перед собой руки, ответила Маша. «Так что да, я слушаю. И в подробностях, пожалуйста». Эмма выдохнула, но согласилась. Она расскажет Маше, если та так настаивает. Тем более поделиться ей было не с кем. Ника воспримет подобный союз в штыки. Рокси вовсе убьет братца Йохана Натана за то, что тот решил посягнуть на лучшую подругу. Натан. Прикрыв глаза, она воссоздала в памяти до мельчайших подробностей его образ и мысленно скривилась, будто на язык попала только лимона. А после улыбнулась. Воздыхатель. Эму могла по-разному назвать то, что происходило между ней и Натаном, но то, к чему они в итоге могли прийти, настораживало и волновало. В общем, все началось чуть больше года назад. Тогда Рокси вернулась из поездки и решила устроить для нас небольшой девичник. «Думаю, ты уже слышала про стриптиз-клуб?»